Глава 43. Танцуя с огнём. После полуночи особняк Верконте, Катарина. Кофе, ненависть, засада. Если бы меня попросили кратко охарактеризовать сегодняшнюю ночь, я бы использовала именно эти слова. Мы уже три часа наблюдали за змеем, но тварь не спешила. Лениво курсировала вокруг сада, периодически совершая пробные броски сквозь бреши, и тут же отскакивала обратно за границу охранного купола. Отсиживалась там, и, убедившись, что её никто не пытается поймать или выкурить из норы, переползала к следующей дыре в защите. И так по кругу. Змей проверял нас и настойчиво провоцировал на необдуманные действия. Но ни мы, ни Донна не собирались плясать под его дудку. Правда, выдержка давалась дорогой ценой, особенно мне. Дрянь чешуйчатая. Поршипела, подлив себе ещё кофе. Годючая партия затянулась, и с каждой минутой желание пустить в кротовые туннели ядовитый газ или просто взорвать их магией становилось всё сильнее. «Заползи ты уже куда-нибудь!» Я зло стукнула кулачком по дивану. «Желательно сразу на тот свет», — мрачно отозвался Дагман. Небольшой отдых и амулет Микелы помогли пауку избежать выгорания. Но откатом его всё же пришибло. Поэтому настроен менталист был весьма кровожадно. Я недалеко от него ушла, зато Сантьяго демонстрировал чудеса самообладания. «Воспринимайте это проще и радуйтесь, что мы с комфортом сидим в доме, а не в подворотне», невозмутимо подметил дракон. «И то верно. Да, приходилось неотрывно следить за сигнальными сетями и датчиками в туннеле. Но в особняке было тепло, и мы дежурили по очереди, давая друг другу возможность немного отдохнуть». «Боевых магов жалко», — тоскливо протянула, вспомнив о в канализационном туннеле штурмовиках. Во время подготовки к операции Микелло и маги Ордена тщательно просканировали защитный купол извне и, сверившись с нашими координатами, рассчитали место идеальной засады. Увы, оно оказалось не в престижном месте. Группа захвата прибыла туда заранее и уже пять часов сидела под домом неподалеку от любимого лежбища-консильере. Из канализации было проще всего открыть портал и пробить защиту с одного удара. Но я вздрагивала каждый раз, представляя царящие там холод и сырость. Вечером в столице прошёл сильный дождь и резко похолодало, даже в особняке пришлось разжечь камины. «Катарина, под домом засели неадептки бытового факультета, а карательный отряд инквизиции», — спокойно ответил Сантьяго. «Они привыкли работать и не в таких условиях. Последнее мне было прекрасно известно. Но монотонные возмущения помогали немного сбросить пар. Дикая усталость вылилась не только в сонливости и мерзкую ламоту в мышцах, но и значительно ударила по настроению. Мои эмоции раскачивались словно маятник, за секунду разгоняясь от лютой злости и раздражения до пронизывающей жалости к себе и соратникам. Нервы были на пределе. Поэтому я периодически проклинала консильере, поддерживая таким образом уверенный боевой настрой. Отдохни немного. Сантьяго подошёл ближе, забирая у меня планшет. Но моя смена, я подменю, не стоит, покачала головой. Всё равно поспать уже не получится. Тогда выпей кофе и походи. Спорить было бесполезно. Пришлось сдать пост и, подхватив чашку, переместиться в удобное кресло у камина. Я забралась в него с ногами и уставилась на языки пламени. Их танец завораживал и отвлекал от тревожных мыслей а растекающаяся по комнате тепло расслабляло. Сейчас бы под мягким пледом свернуться калачиком, а не вот это всё. Я даже немного позавидовала миссис Фреско и Диане. Дамы посчитали, что взрыв и мерзкая погода не повод менять планы. И, накинув на вечернее платье роскошные меховые мантор, рванули в оперу. Как выяснилось, аскетичный образ жизни Лизетта вела выборочно, и кроме скромных, практически монашеских нарядов, Удовы были и поистине королевские. О платье и шубке для красотки Дианы прислал жених. Граф Тодес был настолько очарован фигуристой певичкой, что принес подарки не только ей, но и всем родственницам. Теперь на моей тумбочке красовался роскошный букет белых роз, а конфеты, их мы уже съели предварительно просканировав на возможные сюрпризы. Все же инквизиция это диагноз. Сомневаюсь, что впредь смогу принять от кого-то подарок, не проверив его магией. От мыслей о сладостях разгулялся аппетит. И немного подумав, я направилась к столику с закусками. Там ещё оставалась парочка бутербродов. Это агент Вальдес. Едва подошла к заветному подносу, в наушнике раздался бодрый голос штат-менталиста. Граф Тодес и дамы только что вышли из опера и направляются в ресторан. «Да великие тени этих кутежников. Они умудрились утянуть с собой даже Мадлен. В отличие от меня, бедняжка не успела вовремя прикинуться болезной ветошью и выехала в оперу вместе с Дианой и Лизеттой». Роберта по понятным причинам получил амнистию от культурной программы. Маргарет сослалась на незаполненные отчёты. Густав сообщил, что как порядочный супруг не может бросить меня одну с мигренью. А на присутствии пирата никто и не настаивал. Дагман умудрился разыграть плановую попойку и, по официальной версии, мирно накачивался ромом в своей комнате. Микелы с Легрантом заранее записали на Кристаллы парочку морецких песен, исполняемых не слишком трезвым голосом. И сейчас они играли по кругу, поддерживая легенду господина Мигеля. К слову, Донна тоже подстраховалась и поставила на наши двери блокирующие плетения. Если начнется заварушка, сработают магические замки и гости со слугами окажутся запертыми в комнатах. С одной стороны, идея была неплохой, во время боя никто не будет мешаться под ногами и меньше шансов, что пострадают невиновные. А с другой, если что-то пойдёт не так, во время прошлого взрыва в гостиной начался пожар. Дона едва успела потушить его, пока он не перекинулся на другие комнаты. Вдруг ситуация повторится. Свой замок мы сразу нейтрализовали, Сантьяго незаметно взломал его меньше, чем за минуту, но слуги... Связной кристалл неожиданно пискнул, и через миг из наушника донёсся настороженный голос. Это Микелло, внешнее наблюдение засекло аномальную магическую активность по периметру. Кансильери готовится к прорыву. От неожиданности я едва не подавилась бутербродом. Сонливость мгновенно улетучилась. Я опрометью выскочила из кресла и рванула к Сантьяго на перегонки с Дагманом. «Удалось определить типы и мощность подготавливаемых плетений», — уточнил Мора. «Пока нет. Похоже, змей раскидал по всему сектору кристаллы с заготовками. Я сейчас по цепочке активирую их, чтобы не привлечь лишнего внимания», — пояснила Микелла. «Мы чудом засекли накопление магии. Сработал анализатор фонов канализации». Подобные устройства помогали засечь даже минимальные колебания магического фона. Они работали на ограниченном расстоянии и в основном использовались для контроля стабильности различных приборов. Но боевые маги нашли анализатору другое применение и стали с его помощью засекать магический фон там, где его вообще быть не должно. «Возле бреши в секторах А2 и А3 только что активировали какой-то артефакт», добавила Микелла. Прекрасно. Мы думали, он просто перестраховывается и провоцирует нас. А эта гадина по подземелью раскидывала магические кристаллы. Вопрос только, зачем? Он ведь заранее всё подготовил, даже маршрут проложил с помощью Роберта. От Тиварга в защиту разбрызгал. Неужели не понимает, что его демоны сразу унюхают, едва в дом заползет? Ведь саму тень с соком Ливент никак не обработать. Змей решил изменить тактику прорыва? Не выдержала или готовит пути к отступлению. Да и как вышло, что наши маячки до сих пор ничего не засекли? Ладно, кристаллы не фанили, пока были неактивны, но сейчас пороговый фон слишком слабый, ответила Микелла. Наши датчики тоже молчат, только анализатор обнаружил аномалию. Высылаю вам подробный отчёт. Планшет мигнул, сообщая входящие новости. И через миг на экране высветилась табличка с данными и несколько диаграмм. Увы, я в этом ничего не понимала, зато Сантьяго с Дагманом прикипели к изображению и начали наспех что-то вычислять. «Похоже на фон от механических артефактов», — нахмурился Мора. «Только не могу установить тип». «Шутишь?» — встрепенулась. «На кое ляд ему эта древность? Их уже лет сто не используют». «Используют». Микелло и Дагман ответили почти одновременно. И проскользнувшие в их голосе мрачные напряжённые нотки мне сразу не понравились. «Ставлю на цепное взрывное устройство с удалённой магической активацией». Немного подумав, добавил Сантьяго. «Змей не собирается сражаться с внутренней защитой, а хочет подорвать купол». Он открыл на планшете схему охранных сетей и сделал несколько отметок. Если взрыв произойдёт здесь, здесь и здесь, артефакторное кольцо вокруг Аресея и вторая половина сетей успеют частично поглотить волну, но... Взрыв разворотит половину сада и накренит все охранные столбы. Закончил за него Дагман. Внешний купол рухнет, а внутреннее защитное кольцо вырубит от переизбытка энергии. Пока оно будет перезапускаться, дом и тайник на несколько секунд останутся без защиты. «Но это же безумие!» — в сердцах воскликнуло. «Ладно, ему на слуг и гостей плевать, но ведь он и сам может взлететь на воздух. Всего одна ошибка и...» Дыхание перехватило от переизбытка чувств. В голове не укладывалось, как вообще можно додуматься до такого. Раскидать взрывчатку вокруг дома, в который лезешь и надеяться, что его частично нейтрализует вражеская защита. «Псих. Гадюка, контуженная. Мора, фамильяра, не хочу только что подтвердили твою теорию». В наушнике раздался сиплый от напряжения голос Микеллы. Вокруг дома взрывчатка. И её количества хватит, чтобы вместе с Садом Карло на воздух взлетели два соседних дома. «В смысле?» — опешила. «Как он столько протащить умудрился?» Похоже, змей притаскивал в зубах и прикапывал в туннеле по несколько артефактов каждый раз, когда приползал проверять свои маячки. Зло прошипел Дагман. Он давно всё спланировал и... Дело не только в количестве взрывчатки, а в её расположении. В разговор внезапно вклинился Вальдес. Защиту в соседних домах устанавливало одно агентство. Поэтому охранная сеть подсоединена к тому же источнику, что и купол Верконте. Не думаю, что он собирался целенаправленно взрывать их. В этом нет стратегического смысла. Но если сдетонирует один щит, рванут и другие. «Бездна! Там же обычные семьи, дети!» «Вы должны любой ценой задержать кансильери на подступах к тайнику», добавила Микелла. «Я, кажется, придумала, как быстро извлечь из туннеля взрывные устройства. Но понадобится время». Дальваджа отключилась, ничего не поясняя и не дожидаясь ответа. На миг в комнате повисла гнетущая тишина. Все думали об одном. Могли ли мы предусмотреть такой исход и помешать твари? По всему выходило, что нет. У механических артефактов не было магического фона. А без сканера искать их по туннелям можно до бесконечности. Даже сейчас сверхчувствительный анализатор Микелы засёк не саму взрывчатку, аруны активации. Они были единственным слабым местом в змеиной игре. Из-за теневого обличья гадюка не могла использовать механический пульт и заменила его цепным плетением. Оно связывало все взрывные кристаллы, позволяя удаленно управлять ими. Фон от рун был очень слабым, и если бы штурмовики сидели чуть дальше, а не прямо под логовом Диего, мы бы ничего не заметили. Нас спас случай. «Есть предложение по задержанию змея». Первая нарушила звенящую тишину. На тоску и самобичевание не оставалось времени. «Ловушка возле картины Каарье задержит его на пару минут, не больше», задумчиво протянул Сантьяго. «Но если усилить её...» «У нас не хватит магии», — возразила. «Несмотря на короткий отдых, мы держались из последних сил». Ещё парочка мощных плетений, и после расследования мы надолго сляжем в лазарет. На реальное усиление не хватит, а на обманку вполне. В глазах дракона вспыхнул охотничий азарт. Он подхватил лежащий на столе планшет и в несколько кликов вывел на экран какую-то схему. Под картиной коре находится сложнейшая цепочка сигнальных плетений, пояснил. Она закручивается спиралью в четыре витка и распутывать все заклинания змею придётся строго в определённом порядке, иначе он активирует сигнализацию. Я присмотрелась, внимательно изучая магический контур. Выглядело и впрямь впечатляюще. Входящие в состав сигнальные цепи заклинания были не самыми мощными, но очень проблемными. Вырубить такое плетение силой не получится. Придётся осторожно подбирать ключик каждой руне. «Только я все равно не понимала, что имел в виду Сантьяго, говоря про обманку». «Ты хочешь создать иллюзию еще одной ловушки?» — недоуменно уточнила. «В теории это реально, но магии на это потребуется немерено». «Все намного проще». Он снова нажал на экран, подсвечивая две центральные завитушки. «Когда змей сосредоточится на этой части плетения...» сразу попадет в зону магической турбулентности между внешними и внутренними кольцами. Фон Капкана не позволит ему применять магию за его пределами и сходу отличить настоящего серебряного лиса от иллюзорного. Перед глазами пронесся доклад разведчиков. Гонсалис тайно прибыл в особняк четыре часа назад и сейчас скрывался в комнате Донны. Я не сомневалась, что Диего догадывается о его присутствии. «Пока канцельерий будет заперт между кольцами, ему придется ориентироваться только на змеиные органы чувств», — продолжил Сантьяго. «Он может засечь скользнувшую по коридору тень, но не проверить ее магией». «Можно запустить Тодофа из Саля». Дагман одобрительно кивнул. «Наложим иллюзию». «Я сам займусь отвлекающими маневрами, а ты следи за ментальным фоном», — возразил Мора вероятность что консьильеере приползет не один мизерное но лучше перестраховаться на сегодняшней ночи змей работал один заменяя союзников безвольными марионетками это избило с толку в самом начале расследования мы подозревали что в деле замешана целая банда никто и предположить не мог что твари использует осколок древнего артефакта надеюсь обойдется без сюрпризов я зябко поежилась Лежащий на столе планшет неожиданно замигал, сообщая, что враг активизировался и пополз в сторону дома. Кажется, началось. Тревога. Я поправила магический наушник и связалась с штат-менталистом. «Агент Вальдес, это Катарина. Консильери двигается в направлении особняка». «Вас понял», — отчитался маг. «Что с отвлекающим манёвром?» «Работаем», — отозвался Сантьяго. Он как раз неспешно плетал Джафара иллюзии, превращая мужскую тень в лисью. Надеюсь, его морок не вступит в диссонанс с заклинанием Лагранта. «Готовность две минуты», — сообщила, и два гадюка выползла из туннеля и принялась осматриваться. Увеличив изображение, я увидела, как из пасти твари то и дело выскальзывает длиннющий раздвоенный язык. На его кончике у змеиных оборотней находились чувствительные магические рецепторы. И сейчас Диего не просто тянул время, а сканировал сад, выискивая ловушки. Но мы предусмотрели это, заранее переключив все маячки на минимальную мощность. Уловить их колебания без специальной аппаратуры было так же сложно, как и обнаружить в туннеле механическую взрывчатку. «Обманка готова», — донёсся голос Сантьяго. Намик оторвалась от наблюдения и скользнула взглядом по лисьей иллюзии. Тень тут же пришла в движение, не позволяя рассмотреть детали. Суетливо заскользила по полу и шмыгнула за кресло. Я успела заметить лишь росчерк роскошного хвоста и сверкающие на нём серебряные иголочки. «Поработай над движениями и скоростью», немного подумав, констатировал Дагман. «Сам морок добротный, но в отличие от нас Диего слишком хорошо знает Гонсалеса. И может сходу заметить отличия, о которых мы и не подозреваем. Уже». Ответом стал короткий кивок, Колеса принялась носиться по комнате. С каждым новым кругом зверёк двигался проворнее и грациознее. Джафар быстро вживался в роли, через пару минут пластика тени стала вполне естественной. Даже пушистый хвост теперь двигался не резко, словно пытаясь сбить одним ударом невидимого врага, а мягко и плавно. Жаль, при ближайшем рассмотрении становились видны недочёты. Ведь чтобы в точности повторить уникальное серебристое свечение лисьего меха, нужно быть лыгрантом. Но учитывая, что змей увидит Дона лишь с другого конца коридора и всего на миг, и этого должно хватить. «Катарина, что с консильери?» — уточнил Сантьяго, едва Джафар закончил отрабатывать манёвры. За время его забега змей закончил исследовать сад и подполз к дому. На экране планшета он выглядел неестественно жёлтым и светился изнутри будто расплавленное золото. Я специально подсвечивала его магии, чтобы не потерять из виду. «Готовится подниматься на второй этаж», — отчиталась. Осталось совсем немного. «Мором, это Микелло», — в наушнике раздался напряжённый голос Дальваджи. «Агенты молнии и шторм деактивировали два взрывных устройства с помощью магических заглушек. Начинаем процесс их извлечения из туннелей». «Шторм и молния?» — недоуменно уточнил Сантьяго. «Я оценила результаты и пользу кротовой разведки. И теперь, кроме ветра, в штабе проживают шестеро дрессированных зверьков», — пояснила Микелла. «Во время тестовых забегов штормы молнии показали отличные результаты. Эффективность их работы при исполнении сложных приказов практически достигла показателей ветра. Поэтому я привлекла их к разминированию особняка о Только и смогла вымолвить. Признание Дальваджи звучало абсолютно невероятно, но, судя по довольной ухмылке паука, он был рад такому повороту. А ещё горд, что его питомца всё равно никто не обошёл. «Если не случится ничего непредвиденного, через шесть минут извлечём из туннеля все взрывные устройства», — добавила Микелла. Дожидаться ответа она не стала, отключилась, оставив нас в полнейшем замешательстве. С помощью лиса можно было выгадать максимум пару минут, но шесть. Консильери поднимается. Воскликнула на миг, повернув планшет экраном к остальным. Гадюка как раз скользила по увитой плющом трубе, приближаясь к выходному отверстию вентиляционной трубы. По мере подъема тварь постепенно уменьшалась в размерах, готовясь просачиваться сквозь клапан. В доме Карлу они были обычными, лепестковыми а дополнительную механическую защиту на трубы Верконте не ставил, всецело полагаясь на магию. «Сантьяго! Меня внезапно осенило. У нас есть маячки на вентиляционном клапане?» «Конечно», — дракон настороженно сощурился, ожидая продолжения. «Сможем заклинить клапан?» Я вновь перевела взгляд на трубу еще немного, и тварь заползет в дом». Если повезёт, выгадаем ещё минуту, пока канцельери будет биться о него головой, пытаясь высадить створку». На пару секунд в комнате повисла напряжённая тишина. Сантьяго и Дагман прикидывали варианты. «Это может сработать», — кивнул Мора. «Молодец». Активировав ещё один планшет, он вывел на экран изображение вентиляционной шахты. Снял нужные координаты и принялся наспех сплетать простенький аркан, создавая в месте крепления лепестка механическую заглушку. «Главное, не переусердствуй, чтобы тварь ничего не заподозрила», — добавил Дагман. Голос паука слегка подрагивал от напряжения, а в воздухе то и дело ощущались в сполохе мощной ментальной магии. Он уже приступил к сканированию особняка вместе с остальными инквизиторами и тщательно следил, чтобы к нам никто не подкрался с тыла. «Не переживай». «Я не собираюсь наглухо блокировать вентиляцию. Только сымитировать небольшое заклинивание», — ответил Сантьяго. «Кстати, где Донный настоящий Гонсалес?» «У себя», — отчитался Дагман. «Я слежу за этой парочкой». Диис патрулирует первый этаж. Добавила, не дожидаясь нового вопроса. Хьюго только что проверил второй, и сейчас поднимается на третий. «Что с теваргами?» Сантьяго закончил сплетением и теперь настороженно следил за трубой поджидая джедае «На втором этаже две собачки», — сообщила бегло, сверившись с планшетом. «Демоны как раз курсировали неподалеку от нашей комнаты, но учитывая, сколько левентового экстракта в коридоре разлил Роберто, о низших можно не переживать. Они здесь для массовки». «Слуги сидят по комнатам», — добавила бегло, проверив все камеры. Стояла глубокая ночь, и нормальные маги давно спали. Если повезёт, успеем закончить всё до рассвета, с наступлением которого по всему дому замельтешат горничные. И, кстати, о горничных. Может, его дополнительно спугнуть иллюзии служанки? Встрепенулась и, наткнувшись на удивлённый взгляд, Сантьяго добавила. Когда консьержи заползёт в дом, создать иллюзорную горничную. Слишком сложно, перебил меня Дагман. И бессмысленно. Мы потратим уйму магии, а задержим его на пару секунд, не больше. Но... Змей в трубе. Сантьяго вмиг положил конец спору, и наши взгляды прикипели к экрану его планшета. Дракон не использовал подсвечивающий режим наблюдения, и мы могли в деталях рассмотреть пустынную гадюку. Приплюснутые треугольные морды, пугающие рожки возвышающиеся прямо над бездонными глазами змея. И аспидно-чёрная чешуя, с которой при каждом движении стекали крупные чернильные капли. Они тянулись за тварью мерцающими нитями и едва касались земли, с шипением растворялись, создавая иллюзию ползущего следом сероватого облачка. Брррр! Никогда не боялась змей, но от вида консильери пробирала оторопь. Тварь тем временем доползла до клапана и уверенно ткнулась в него мордой. Недоуменно мотнула хвостом, когда лепесток не поддался, и попытала счастье ещё раз. «Кочни его немного», — подсказал Дагман. «Рано, пусть сильнее ударит», — возразил Сантьяго. Клапан заклинилась небольшим наклоном, и теперь Диего пытался поддеть лепесток рогами, чтобы проползти под ним. Но створка уверенно держала оборону. Я неотрывно и с нескрываемым злорадством наблюдала за тем, как гадюка бьётся мордой о дверцу, с каждой секундой распаляясь всё сильнее. Эх! Вот бы он рога обломал и застрял навечно. Ещё удар, и лепесток, наконец, поддался, слегка качнувшись. Змей воодушевился И, просунув морду под ним, принялся раскачивать створку и одновременно ещё больше уменьшаться в размерах. Теперь он напоминал скорее безногую скалопендру, чем гадюку. Зато из-за малых размеров чудовище не могло использовать в туннеле магию. Вся сила уходила на то, чтобы контролировать размер своего тела. Вот же, зараза хитрая. Прошипела, едва гадюка просочилась сквозь клапан и принялась неспешно увеличиваться. Я надеялась выгадать с помощью этого манёвра хотя бы пару минут, но... «Микела, что со взрывчаткой?» Сантьяго бросил беглые на часы и активировал магический наушник. «Работаю четыре минуты», — отчиталась леди Инквизитор. «Похоже, ей удалось немного ускориться. Во имя великих теней, если выберемся отсюда лично, накуплю кротовой агентуре вкусностей». «На второй этаж поднимается Дииз», — оживился Дагман. о, -о, -о! Ещё никогда я так не радовалась комиссару. Чтобы набросить на себя иллюзию невидимости и вернуть контроль над ментальной магией, змею придётся выбраться из вентиляции и увеличиться до нормальных размеров. Сделать это при законнике он не сможет, потому что будет сидеть в трубе, пока тот не скроется в одной из комнат. диск к счастью, не спешил. С маниакальной дотошностью осматривал каждый закоулок, подсвечивая коридор специальным поисковым фонариком. Я, затаив дыхание, наблюдала за тем, как по полу скользит огромный ярко-оранжевый луч, выискивая следы иллюзии и магические отпечатки, остающиеся после взлома охранных плетений. Сегодня законник подготовился не на шутку и, судя по количеству висящих на поясе боевых амулетов, собирался лично взять в плен небольшую армию. Интересно, это его Донна на змеи натравила? Или его собственная гордость покусала после вчерашнего фиаско в саду? Впрочем, какая разница? Главное, что гадюку временно заблокировали в трубе. Жаль, его морок невидимости слишком сложный и многоуровневый. После того, как тварь вернёт контроль над магией, фонарик деиса уже не засечёт его. Разве что комиссар во время патрулирования с размаху наступит на гадючий хвост? «Две минуты», — в мысли ворвался усталый голос Микеллы. «Почти закончили». Одна фраза, а у меня от радости сердце пустилось в пляс. «Если успеем разминировать дом, лишим змея главного преимущества». Диа сворачивает в малую библиотеку. Сообщила, когда законник закончил осматривать коридор. Сидящий в трубе канцельери также оживился. Он пристально наблюдал за комиссаром, и как только тот скрылся за поворотом, из вентиляции вывалилась чернильная гадюка. Приземлившееся чудовище принялось стремительно увеличиваться. Едва достигнув нужного размера, скрылась под сложной многослойной иллюзией. Я перевела взгляд на часы. Если всё пойдёт по плану, Микелла закончит через полторы минуты. Столько мы точно продержимся. Донна Гонсалес активизировались. Обрадовал нас паук. В том, что Сирена видела гадючий прыжок с помощью тиваргов, я даже не сомневалась. Но надеялась, что мафиозная парочка не станет спешить. Они готовят мощное парализующее плетение. Сможете деактивировать его? Не отрываясь от наблюдения, уточнил Сантьяго. «Да...» Дагман закрыл глаза, сосредотачиваясь на телепатических переговорах. Сейчас его поддерживало десять сильнейших менталистов Ордена. Но, судя по бледному и напряжённому лицу, даже с их помощью пауку приходилось нелегко. «Катарина, готовность двадцать секунд», — приказал Мора. Консерьери подползает к ловушке. Приготовься следить за коридором, кроме него никто не должен видеть теневого лиса. Особенно тиварги. Поняла. Я подхватила планшет, наспех настраивая на экране две картинки, позволяющие рассмотреть коридор со всех ракурсов. Рядом положила ещё один экран и вывела на него изображение лестницы. Я готова. Сейчас на втором этаже трое тиваргов, все торчат возле комнаты «Мадлен». До этого собачки патрулировали нашу половину коридора, и я надеялась, что, обнюхав через дверь спальню мисс Карута, они уползут обратно на первый этаж. Пять секунд. Голос Сантьяго прозвучал холодно и отстранённо. Он полностью сосредоточился на работе. А его тень переместилась поближе к дверям, чтобы по сигналу вытечь в коридор, отвлекая змея от ловушки. Три, два, вспышка. Экран планшета залил ослепительным сиянием. Наблюдательные кристаллы сообщали, что змея угодил в нашей сети. Оставалось дождаться, пока тварь наполовину распутает плетение. Секунды казались вечностью. Я неотрывно наблюдала за коридором и блуждающими по нему тиваргами. Демоны неспешно обнюхивали каждую вазу и статую. Они не торопились покидать этаж. Складывалось устойчивое впечатление, что Дона специально удерживала собачек здесь. Теварги не уходят. Отсчиталось, едва экран снова вспыхнул. Запертый в ловушке змей бесился, прогрызая одно плетение за другим. Скорость, с которой он щёлкал наши арканы, поражала воображение, но до полной победы гадюки было далеко. «Понял, готовься по моему сигналу активировать пугалку на лестнице», — приказал Сантьяго. Мы подозревали, что демоны могут помешать нашим планам, поэтому заранее раскидали несколько кристаллов с отвлекающими плетениями. Надолго их это не займёт, но пару драгоценных секунд выгодаем. Извлекаю последнее взрывное устройство. Микелла дышала тяжело и часто, словно загнанный зверь, а её голос дрожал от усталости. Нужна ещё минута. Похоже, под конец кроты сбились с ритма или где-то произошла накладка. «Плохо. Я надеялась, что обойдёмся без запуска Лиса-дракона». «Катарина, приготовься». Сантьяго подал сигнал Джафару, и тот растекся возле двери чернильной лужицей. «На счёт три активируешь пугалку и подашь сигнал, когда те варги отвлекутся на неё». «Один, два». Пальцы сами скользнули на кнопочку, и едва прозвучало заветное «три», я включила спрятанный на лестнице артефакт. Несколько томительных мгновений ничего не происходило. Затем демоны наперегонки рванули к лестнице. Как только они скрылись за поворотом, воскликнула. «Давай». Джафар стрелой вылетел в коридор, перетёк на противоположную сторону, чтобы не привлекать внимание к нашей комнате, и, перекинувшись в лесу, помчал к гостиной с Эрисеей. Змей моментально засёк присутствие новой тени и замер соляным столбом. Сейчас он не мог использовать магию за пределами ловушки. но прекрасно понимал, что Гонсалес сможет его почувствовать и обнаружить. Секунда. Две. И в коридор вернулись Теварги. Твари тщательно обнюхали лестницу и, не найдя ничего подозрительного, вернулись к патрулированию. Готово. Голос Микелы взорвался перед глазами снопом магических искорок. Первая крупная победа оглушала, кружа голову похлеще шампанского. Но расслабляться было еще очень рано. Самое сложное только начиналось.